Глава 9. Для Эдди всё на этом и закончилось. Ничего другого от него не потребовали. От него никогда больше не требовали ничего неприятного, трудного. Эта ночь тоже закончилась, как кончаются сотворение мира все ночи. Закончилась с восходом солнца. Он увидел его не восходящим над Калифорнией. а уже высоко в небе, над пустыней Аризоны, увидел самолета, в который его посадили в три часа утра. И так же, как это сделал Боб в Таксоне, ему опустили в карман плоскую фляжку. Он к ней не притронулся. В ту минуту, когда самолет Эдди сделал первую посадку, Сидни Даймонд и его спутник должны были проезжать перед месте Лос-Анджелеса. На какой-то стоянке Эдди перепутал самолёт. Около 2 часов пополудни он оказался в третий разрядном аэропорту, над которым разразилась гроза. Ему пришлось до вечера ждать вылета. Лишь на другой день из Миссисипи он позвонил в Санта-Клара. Это ты? Он слушал голос Элис, но этот голос не пробуждал в нём никакого волнения. Да. Думаю, всё в порядке. Слова приходили сами собой, привычные слова. Так что ему не приходилось думать. Да, а как у тебя? Что дети? Я не пустила Эмили в школу. Доктор думает, что у неё начинается корь. Если так, а это станет окончательно известно сегодня вечером, Кристина тоже не сможет ходить в школу. «Анджела тебе не звонил?» «Нет. Я утром проходила мимо магазина. Все, кажется, в порядке. Я заметила нового продавца. Я знаю о нем. Звонили из Фламинго. Я ответила, что ты скоро вернешься. Так и надо было сказать?» «Да. Тебя плохо слышно. Ты, вероятно, очень далеко». «Да». «Сказал ли он? Да». Ведь он не думал о расстоянии между Флоридой и Миссисипи. Он думал... Впрочем, он ни о чем не думал. Когда ты будешь дома? Не знаю. Возможно, скоро будет самолет. Ты не посмотрел расписание? Нет еще. Ты не болен? Нет. Устал? Да. Ты от меня ничего не скрываешь? Я устал. Почему бы тебе не отдохнуть хорошенько хотя бы одну ночь, прежде чем снова лететь? Я, может быть, так и сделаем. Он так и сделал. В гостинице я где получил лишь маленький номер без кондиционера, так как в городе происходил какой-то съезд. В коридорах встречались люди со значками и с повязками на руках. К петлицам у них были прикреплены карточки с фамилиями. В гостинице было шумно. Но, как и в Эль-Сентро, Эдди погрузился в томительный сон. Дважды или трижды просыпался и каждый раз испытывал отвращение от запаха собственного пота. Конечно, это из-за печени. Там он много пил. Он уже отвык от этого. В Санта-Кларе надо будет посоветоваться судьбой. с белым спанглером врачом два раза на лётном поле на солнцепеке у него начали плясать перед глазами чёрные точки это тоже могло быть признаком болезни когда энди проснулся в незнакомой комнате ему вдруг захотелось плакать никогда он не чувствовал себя таким усталым смертельно усталым Устал им до того, что окажись он на улице. Он, наверное, улегся бы все равно где. На мостовой. Под ногами у прохожих. Ему хотелось, чтобы его пожалели. Чтобы кто-нибудь говорил ему успокоительные слова. Положив прохладную руку на лоб. У него не было такого друга. И никогда не будет. Завтра или послезавтра. Когда у него... хватит духу вернуться. Элис заботливо посоветует ему отдохнуть. Жена у него внимательная, заботливая. Но она его не знает. Он ничего ей не рассказывал. Она думает, что он сильный, что он ни в ком не нуждается. Он не понял тогда смысла приезда Джино. Он не отче ещё уверенности, что он понимает брата и теперь. Очевидно, что тот приезжал, чтобы предостеречь его. Почему Джина не был с ним более откровенен? Неужели не доверял ему? Братья никогда ему не доверяли. Нужно было суметь им объяснить, но как? И что объяснить? Он пошёл принять душ и заметил, что полнеет. На него появились маленькие мягкие груди, как у двенадцатилетней девочки. Потом он побрился, и как в то утро в Санта-Клари, порезал родинком. К счастью, при нём всегда был квасцовый карандаш. Ему пришлось ждать около часа, пока принесли лёгкий костюм, который он отдал прогладить. Полную фляжку виски Он выбросил в корзину для бумаг. Неважно, что его не понимают. Сид Кубик знает, что он всегда выполнит любое приказание. Когда в половине первого ночи Майк позвонил Сиду и сообщил, что всё кончено, тот лично подошёл к телефону и сказал: "Передай Эдди, что это хорошо". Это слово в слово Майк не выдумал. "Передай Эдди" Если Фил находился в комнате, на губах у него, наверное, появилась кривая усмешка. Передай Эдди. Он намеренно не сообщил жене, в котором часу приедет. Взяв такси, он прямо с аэродрома поехал в магазин. Анжело, прыгая через ступеньки, сбежал к нему навстречу. «Все в порядке, патрон?» «Все в порядке, Анжело». Мир по-прежнему казался ему... тусклым, бесцветным, безжизненным. Но, может быть, всё ещё вернётся. Ведь от слов Анжелы ему уже стало легче, патрон. Он столько столько трудился с тех времён, когда жил в лавчонке в Бруклине, чтобы этого достичь.